и тайно докладывать о тех, кто внимал тебе с радостью? Истинно правомерный даже помыслить не дерзнет о гареме эмира». А он большой, шептом уточнил молодой человек. «Да как смеешь ты спрашивать о том, куда и весеннему ветру нельзя заглянуть без воли великого Селима ибн Гаруна аль-Рашида?» Охотно завелся караван баши, и все, кто присутствовал при разговоре, навострили уши и вытянули шеи. Горем повелителен нашего святое место, ибо отдыхают там дочери востока и запада, севера и юга, золотоволосые красавицы-румики с телом розовым, словно нежная плоть раковины». Чернокудрые индианки, натирающие себя благовониями и красящие ступни ног в красный цвет. Желтокожие прилесницы Китая, коим нет равных в искусстве любви и управления энергией Ци. Крутобедрые персидские танцовщицы, чей живот сводит мужчин с ума.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 Конечно, надо бы в первую очередь найти башмачника Ахмеда и выяснить у него насчет хаджина Среддина. Однако, с другой стороны, после пышных восхвалений достоинству гарема гражданина Эмира, никого искать уже не хотелось. А Боленский понял, что главной достопримечательностью Багдада является гарем града начальника, а следовательно, это самое первое, что стоит посетить завтра же и никак не откладывать в долгий ящик.